Глава 14. Тери Стембау хозяинчила в Пика Мунда Гриль вместе со своим мужем Кэлси, пока тот не умер от рака. Теперь справляется в одиночку. Почти 10 лет прожила одна в квартире над рестораном, в который можно попасть по наружной лестнице из переулка. С тех пор, как в 32 года она потеряла Кэлси, единственным мужчиной в её жизни остался Элвис. Не его призрак, а истории, связанные с ним, мифы. У неё есть все песни, когда-либо записанные Королём, и она обладает энциклопедическими познаниями о его жизни. Интерес Терико ко всему связанному с Пресли проснулся задолго до того, как я открыл ей, что его призрак обитает в нашем маленьком городке. Возможность тем, чтобы не проникнуться чувствами к другому живому мужчине после смерти Келси, которому она навсегда отдала своё сердце. Теперь Тери любит Элвиса, не только его музыку, славу, не просто его образ, Она любит Телвиса как мужчину. Хотя достоинств у него хватало, порок в слабости, недостатков было куда как больше. Она знает, что он был эгоцентристом, особенно после ранней смерти любимой матери, не доверял людям даже самым близким. По существу всю жизнь оставался мальчишкой. Она знает, что в последние годы он пристрастился к наркотикам, стал злым и подозрительным, чего раньше не было и в помине. Она знает всё это и тем не менее любит его. Он любит за стремление чего-то достигнуть, за страсть, которую он принёс в свою музыку, за преданность матери. Тери любит его за редкую щедрость, пустынную расу, он использовал её как приманку или бил ею наотмуж как дубинкой. Любит его за веру, пусть он частенько сбивался с пути истинного. Она любит его, потому что в последние годы ему хватило смирения признать: он сделал слишком мало из того, что мог, о чём сожалел, за что себя корил. Он не нашёл в себе силы на искреннее раскаяние, хотя и мечтал о том, чтобы сбросить груз ошибок прошлого и возродиться вновь. Любовь столь же необходима тери стэмбау, как необходимо акуле непрерывно плавать. Это вроде бы неудачная аналогия, но очень точная. Если акула перестанет двигаться, она утонет, то есть выживание ей обеспечивает непрерывное движение. Тери может и любить, или умереть. Её друзья знают, что на пожертвовать собой ради них так сильно её чувство дружбы. Она любит не только память о своём муже, но и его самого, полностью со всеми особенностями его характера, как хорошими, так и не очень. Соответные друзья она любит и какими хотел бы их видеть, и какие они на самом деле. Я поднялся по лестнице, позвонил, она открыла дверь и заговорила сразу, не успел я переступить порог. Что я могу сделать для тебя, Оди? Что тебе нужно? В какую историю ты попал на этот раз? Когда мне было 16, я отчаянно хотел убежать из психиатрического королевства, каким был дом моей матери. Тере дала мне работу, шанс на спасение, жизнь и по-прежнему заботится обо мне. Она мой босс, подруга, сестра, которой у меня никогда не было. Сначала мы крепко обнялись, потом прошли на кухню и сели за стол на угловой диванчик, сцепив руки на коленке в красно-белую шашечку. Руки её сильные, натруженные и прекрасные. Из динамиков лилась песня Элвиса "Очарование удачи". Песен других исполнителей её стереосистема не знала. Когда я рассказал ей, куда, по моему разумению, увели Дэнни, о том, что шестое чувство требует, чтобы я пошёл за ним один, её руки крепче сжали мои. Почему Саймон увёл его туда? Может, увидел блокпост и вернулся в город, может, настроился на полицейскую волну и узнал, что дороги перекрыты. Вливневые тоннели ещё один путь из города под блокпостами. Но пешком. Поднявшись с Дени на поверхность, он сможет украсть автомобиль. Тогда он уже это сделал? Так, если он ушёл с Дени под землю как минимум 4 часа тому назад, то давно поднялся на поверхность и уехал. Возможно, но я так не думаю. Терина хмурилась. А если он по-прежнему в ливневых тоннелях, то Саймон вёл туда Дени не для того, чтобы вывести из города, а по какой-то другой причине. У нее всего лишь пять чувств, как у огромного большинства людей, но интуиция хорошая, и она умеет ею пользоваться. Я сказал Оззи, что-то не складывается. Не складывается что? Все убийство доктора Джесса и остальное. Что-то здесь не так. Я это чувствую, но не могу определить, что именно. Терри одна из немногих, кто знает о моем даре. Она понимает, что я призван его использовать. Она не стала бы пытаться отговорить меня идти в тоннели. Но она искренне хочет, чтобы с меня сняли эту ерму, как и я. Когда очарование удачи сменилось марионеткой на нитки, я положил на стол мой мобильник, сказал, что забыл зарядить аккумулятор вчера вечером и попросил разрешения взять её, пока на зарядит мой. Она открыла сумочку, достал телефон. Это не сотовый, спутниковый, но он будет работать внизу, под землёй. Не знаю, может и нет, но наверняка заработает, когда я поднимусь на поверхность. Спасибо, Тери. Я проверил громкость, немного убрал. А, когда мой мобильник зарядится, если будут странные звонки, дай номер своего телефона, чтобы они попытались дозвониться до меня. Странные? Это как? У меня было время, чтобы подумать над тем странным звонком, который имел место быть, когда я сидел под ядовитой бругманзией. Может, действительно неправильно набрали номер, может и нет. Если позвонит женщина с хрипловатым голосом, говорить будет загадочно, ни имени, ни фамилии не назовёт. Я хочу с ней поговорить. Тери изогнула бровь. О чём? Не знаю, честно признался я, вероятно, ни о чём. Когда я засовывал телефон в закрывающиеся на молнию карман рюкзака, Тери спросила: "Когда ты собираешься вернуться на работу, Одди?" "Наверное, скоро, но ну, не на этой неделе. Мы купили тебе новую лопатку, широкую, со скошенной кромкой, рукоятка инкрустирована твоими именем и фамилией. Это круто." Более чем. Рукоятка красная, твои имя фамилии белые, шрифт тот самый, какой первоначально был в названии на этикетках Coca-Cola. Я скучаю по своей работе, признался я. Мне нравится стоять за грилем. Сотрудники ресторана более 4 лет были моей семьёй, и по-прежнему мне очень близки. Однако, когда я вижу с ними теперь два обстоятельства, ту мешают былой лёгкости нашего общения, реальность моего горя и настойчивость, с какой они хотят видеть во мне героя, Пора идти. Я поднялся, закинул рюкзак за плечи. Так Элвис в последнее время здесь появлялся? Возможно, спросил Этери для того, чтобы задержать меня. Только что оставил ее плачущим на моей кухне. Он снова плакал? Из-за чего? Я пересказал эпизод с салонкой и перечницей. Он попытался мне что-то объяснить, раньше такого не бывало, но я все равно ничего не понял. Может, понимаю я? Она открыла мне дверь. Ты знаешь, он же одно яйцсвый близнец. Я это, конечно, знал, но забыл. Джесси Герен Пресли появился на свет мертворожденным в четыре часа утра, а Элвис Арон Пресли вошел в этот мир тридцатью пятью минутами позже. Теперь я вспоминаю, что ты рассказывал мне об этом. Джесси похоронили в картонной коробке. Ничего другого семья позволить себе не могла. Его похоронили на кладбище Прайсвиллак северо востоко от Тупилла. Как же судьба могла так распорядиться? – спросил я. Одна яйт свои близнецы, они должны одинаково выглядеть, одинаково говорить, возможно, обладать одинаковым талантом. Но один становится величайшей звездой в истории музыки, а второго младенцем хоронят в картонной коробке. Случившееся наложило отпечаток на всю его жизнь, ответил Тери. Люди рассказывают, что он частенько говорил с жестью глубокой ночью, чувствовал себя так, словно у него отняли вторую его половину. Он и жил так, словно у него не доставало второй половины. Было такое, согласилась она. Поскольку я на собственном опыте убедился, что при этом испытываешь, у меня вырвалось: "Знаешь, теперь я проникся большим сочувствием к этому парню". Мы снова обнялись. "Ты нужен нам здесь, Одди", сказала она. "Я и сам знаю, что моё место здесь", ответил я. "Ты настоящая подруга, Тери. Когда мне стоит начинать волноваться?" "Судя по выражению твоего лица, ты уже начала". Не нравится мне, что ты идешь в эти тоннели. Такое ощущение, будто похоронишь себя заживо. Я не страдаю глубокой фобией, заверил я ее и переступил порог. Я не об этом. Даю тебе шесть часов, а потом звоню Уайту Портеру. Я бы не хотел, чтобы ты звонил ему, Терри. На текущий момент я абсолютно убежден, что должен все сделать сам. Правда? Или есть что-то еще? Что еще тут может быть? Она определенно чего-то опасалась, но не хотела выражать свои страхи словами. Вместо того, чтобы ответить, даже вместо того, чтобы встретиться со мной взглядом, обижала глазами небо. Темные серые облака надвигались с северо-северо-востока. Они напоминали тряпки, брошенные на грязный пол. Здесь действительно нечто большее, чем дикая ревность и одержимость Саймона, продолжил я. Что-то тут нечисто, но я не знаю, что именно. А спецназ не может вывести Денис под землю или живым. Благодаря моему дару я его лучший шанс. Я поцеловал Тери в лоб, повернулся и начал спускаться по лестнице в переулок. "Да я не уже мёртв?" спросила она. "Нет, как я и говорил, меня тянет к нему. Это правда?" Удивлённый, я остановился, повернулся. "Он жив, Тери. Если бы Бог дал Кэлси мне ребёнка, он был бы одного возраста с тобой". Я улыбнулся. "Ты и прелесть". Она вздохнула. "Хорошо, 8 часов, ни минуты больше". Ты может быть ясновидящим или медиумом или уж я не знаю, кто ты на самом деле, но у меня женская интуиция и видит Бог, она тоже что-то дозначит. Да не требовалось никакого шестого чувства, чтобы понять. Бессмысленно пытаться выторговать у неё ещё час другой. 8 часов согласился я. Я позвоню тебе раньше. И уже после того, как я вновь двинулся вниз по лестнице, она спросила: "Оди, ты приходил сюда за моим телефоном? Так Когда я опять остановился и посмотрел на нее, то увидел, что она спустилась с лестничной площадки на одну ступеньку. Наверное, мне это нужно для собственного спокойствия, иначе я бы не спрашивала. Ты пришел не для того, чтобы попрощаться? Нет. Правда? Правда. Поклонись перед Богом. Я поднял правую руку, как скаут, приносящий присягу. Сомнения у нее еще оставались. Ты поступишь ужасно, уйдя из моей жизни с ложью. Я бы так с тобой не поступил. И потом я не смогу попасть куда мне нужно, совершив сознательное или неосознанное самоубийство. Просто мне такая странная жизнь. И я живу как могу, иначе мне не купить билет до места назначения. Ты понимаешь, о чем я? Да. Тери присела на верхнюю ступеньку. Я посижу и провожу тебя взглядом. Это плохая примета, сейчас повернулся к тебе спиной. Ты в порядке? Иди, если он жив, иди за ним. Я отвернулся от нее и продолжил спуск. Не оборачивайся. Да не сложилось сверху. Это тоже плохая примета. Я сошёл с последней ступеньки и по переулку направился к улице. Не обернулся, но услышал её тихий плач.